Глава третья «Да не волнуйтесь вы так», — сказал полковник Колодезев, встал и прошелся по кабинету. «То, что вы говорите, очень интересно и важно. А вот рассказываете вы сбивчиво и путанно. Это потому, что вы волнуетесь. Зачем же волноваться? Вы обратились по адресу, а потому давайте будем говорить спокойно и обстоятельно». Да, это был тот самый Колодезев, который в 41-м году организовывал подполье в Симферополе и партизанские отряды в Крымских горах. Война пока щадила его. Он был жив и вновь вернулся в Симферополь вместе с Красной Армией. Правда, теперь он был уже не майором НКВД, а армейским полковником и возглавлял разведку в воинской части, которая освободила город. да — ответила ласточка. — Конечно. Я постараюсь быть спокойной. Я понимаю. Хотя тут такое дело, что трудно соблюдать спокойствие. — Но вы же опытная подпольщица и разведчица, — улыбнулся Колодезев. — Значит, выдержки вам не занимать. Кстати, как вас зовут по-настоящему? Теперь-то уж можно. — Марией. — Вот что, Машенька. мягко произнес Колодезев и сел напротив женщины. Повторюсь, вы обратились по адресу. Это первое. Второе. Вы правильно сделали, что обратились к нам. Дело действительно важное. Третье. Мы обязательно вам поможем. Но только помогать буду не я, а другие люди, понимаете? Я из разведки, а здесь нужен специалист другого профиля, «Слышали такое слово «Смерш»?» «Не слышали?» «Расшифровывается так — смерть шпионом «Вот ребята из Смершей помогут вам найти предателя. Там люди надежные, и дело свое они знают. Сейчас я кое-куда позвоню, и скоро они к нам явятся. А мы их подождем». Полковник Колодезев подошел к телефону и негромко сказал несколько слов в трубку. «Скоро они будут», — сказал он. «Хорошо», — кивнула ласточка, помолчала и сказала. «Смерть шпионам. Они что же, ловят шпионов?» «И шпионов, и предателей, и дезертиров, и прочую им подобную публику», — подтвердил Колодезев. «Так что и вашего гестаповского агента тоже найдут, уж будьте уверены». «Хорошо бы». — сказала ласточка. — А то ведь как жить, когда он где-то рядом? Колодезев взглянул на женщину, будто хотел что-то ей сказать, но не сказал, потому что в дверь постучали. — Не заперто! — громко произнес полковник. — Так что входите. Дверь отворилась, и на пороге возник офицер. Он был молод и как-то по-особенному стремителен в движениях, чем походил на какого-то дивного зверя, постоянно готового к прыжку. За считанные мгновения он оглядел кабинет, остановил короткий взгляд вначале на «Ласточки», а затем на «Колодезеве», поднес руку к козырьку фуражки и отрекомендовался. «Капитан Альхин, начальник отделения группы «СМЕРШ». «Проходите», — сказал «Колодезев» и указал на женщину. «Знакомьтесь, Мария, она же «Ласточка». член подпольной группы «Салгир», действовавшей в Симферополе во время фашистской оккупации. Капитан альхин выстрелил в женщину взглядом и ничего не сказал, и лишь по-гусарски изысканно склонил голову. А затем выжидательно взглянул на Колодезева. «Да вы смотрите не на меня, а на нее», — улыбнулся полковник. «Потому что вы нужны не мне, а ей. Это не у меня беда, а у нее». И вам предстоит помочь Маше в ее беде. Работа как раз по вашей специальности. Так что забирайте ласточку к себе, да и начинайте. А вы, — колодезев глянул на женщину, — не волнуйтесь. Говорю вам это еще раз. Все будет хорошо. Вот увидите. — Спасибо вам, — сказала ласточка, встала и вопросительно посмотрела сначала на полковника, потом на капитана. «И куда же мне теперь?» «Подождите меня за дверью», — коротко попросил Марию Альхин. «Всего одну минуту». Ласточка вышла, а Альхин молча стал смотреть на Колодезева, ожидая разъяснений. «Подпольную группу, участницей которой она была, разоблачили, арестовали и расстреляли месяц назад», — пояснил полковник. «Почти перед нашим приходом. В живых из группы...» Остались лишь пять человек. Скорее всего, их кто-то предал. Потому что арестовали одновременно всех. Кроме этих пятерых. Случайностью такой факт назвать очень трудно. Так считают они сами. Да и я уверен в том же. Очень может статься, что предатель, он же завербованный гестаповский агент, кто-то из них. Во всяком случае, вчера они организовали совещание по этому поводу, но, чтобы не подозревать друг друга понапрасну, обратились к нам за помощью. Такие вот дела. — Это все? — коротко поинтересовался Альхин. — А что вам мало? — скептически спросил Колодезев. — Наоборот, много, — ответил капитан. — Есть где разгуляться и от чего оттолкнуться. — Вот и действуйте, а если что, обращайтесь. Чем смогу, помогу. И вообще, держите меня по возможности в курсе. Все-таки одно дело делаем. Воюем.